В Десятитысячном году. Уильям Харбен. Десять тысяч лет нашей эры. Старик, которому было более шестисот лет, прогуливался с мальчиком по Большому музею. У людей, которые двигались вокруг них, были красивые фигуры и лица, которые были неописуемо утонченными и одухотворенными. — Отец, — сказал мальчик. Ты обещал рассказать мне сегодня о темных веках. Мне нравится слушать, как люди жили и думали давным-давно. Нелегкая задача заставить вас понять прошлое, был ответ. Трудно представить, что человек мог быть таким невежественным, каким он был восемь тысяч лет назад. Но пойдем со мной, я тебе кое-что покажу. Он подвел мальчика к шкафу, в котором лежало несколько потертых от времени книг в золотых переплетах. Вы никогда не видели книги, сказал он, вынимая большой том и осторожно кладя его на шёлковую подушку на столе. В ведущих музеях мира их всего несколько. Было время, когда на земле было столько же книг, сколько жителей. Я не могу понять, сказал мальчик с выражением недоумения на интеллектуальном лице. Я не могу понять, чего люди могли хотеть от них? Они не привлекательны, они кажутся бесполезными. Старику улыбнулся. Когда я был в вашем возрасте, эта тема была слишком недоступной для меня. Но когда я стал старше и внимательно изучил историю прошлого, использование книг постепенно стало для меня понятным. Мы знаем, что в 2000-м году их читали лучшие умы. Чтобы вы поняли это, я сначала должен объяснить, что 8000 лет назад люди передавали свои мысли друг другу издавая звуки языком, а не читая мысли, как это делаем мы с вами. Чтобы понять меня, вам нужно просто прочитать мои мысли, настолько хорошо, насколько позволит ваше образование. Но первобытный человек ничего не знал о мысленном общении, поэтому он изобрёл речь. Человечество тогда было разделено на различные расы, и у каждой расы был отдельный язык. Как определённые звуки передавали определённые идеи, как и знаки и символы, а позже, чтобы облегчить обмен мыслями, были изобретены письмо и печать. Эта книга была напечатана. Мальчик наклонился вперёд и внимательно изучил страницы. Его юнный лоб омрачился. "Я не могу понять", сказал он. "Это кажется таким бессмысленным". Старейк положил свои тонкие пальцы на страницу. Строка из этих слов, возможно, давным-давно донесла до читателя ценную мысль, задумчиво сказал он. Фактически эта книга претендует на то, чтобы быть историей мира до 2000 года. Вот несколько фотографий, продолжил он, осторожно переворачивая потёртые листы. Это Джордж Вашингтон, это папа Римско-католической церкви. Это человек по имени Гласттон, который был великим политическим лидером в Англии. Фотографии тогда, как вы видите, были очень грубыми. Мы сохранили часть картин, написанных маслом, сделанные в те дни. Искусство было в Калебеле. создавая картину. Раньше художники смешивали цветные краски и наносили их по вкусу на натянутый холст или на стену или окна зданий. Вы знаете, что наши художники просто бросают свет и тьму в пространство в необходимых вариациях, и получается нужный эффект. Это всё, что можно пожелать в подражании природе. Посмотри на этот пейзаж в Алькове перед тобой. Листва деревьев, трава, цветы, полоса воды, Имеют все признаки жизни, потому что свет, который их производит, живой. Мальчик несколько минут восхищенно смотрел на эту сцену, затем снова склонился над книгой, вскоре он отшатнулся от фотографий, странное выражение отвращения отразилось на его нежных чертах. «У этих людей ужасные лица», — сказал он. «Они так не похожи на людей, живущих сейчас, человек, которого вы называете...» По поримским похож на животное. У них у всех огромные рты и ужасно тяжёлые челюсти. Думаю, люди не могли так выглядеть. Да, мягко ответил старик. Нет сомнений в том, что люди тогда имели больше сходства с низшими животными, чем мы сейчас. В скульптуре и портретах всех эпох мы можем проследить постепенное совершенствование внешнего вида людей. Черты человеческой расы сегодня более идеальны. Мысль всегда придавала форму и выражение лицам. В те мрачные дни мысли людей не были утонченными. Люди умирали от голода и недостатка внимания в городах, где были люди настолько богатые, что они не могли потратить свое состояние. И они были настолько близки к низшим животным, что верили в войну. Джордж Вашингтон в течение нескольких столетий почитался миллионами людей как великий и добрый человек, и всё же под его руководством тысячи людей погибали в сражениях. Впечатлительное лицо мальчика побелело. Ты хочешь сказать, что он поощрял людей убивать друг друга? Спросил он, ещё ближе склоняясь над книгой. Да, но мы не можем винить его. Он думал, что был прав. Миллионы его соотечественников аплодировали ему, более великим воином, чем он был человек по имени Наполеон Бонапарт. Вашингтон сражался, полагая, что он оказывает услугу своей стране, защищая её от врагов, но исторические факты доказывают, что Бонапарт развязал войну, чтобы удовлетворить личные амбиции, отличиться как герой. Дикие животные самых низших порядков были храбрыми и сражались друг с другом, пока не умрут, и всё же самые утончённые представители человеческой расы 8 или 9 тысяч лет назад гордились такой же свирепостью своей природы. Женщины, нежнейшая половина человечества, почитали мужчин больше за смелые достижения в пролитии крови, чем за какие-либо другие качества. Но убийства совершались не только на войнах, Люди в обычной жизни убивали друг друга, отцы и матери время от времени были настолько развращены, что предавали смерти собственных детей, и высшие трибуналы мира казнили убийц, не подозревая, что это неправильно, ошибочно полагая, что убивать единственный способ, чтобы предотвратить убийство. Неужели никто в те дни не понимал, как это было ужасно, спросил юноша. Да, Так TimeUnit лет тец. Ещё 10.000 лет назад, как говорят, был смиренный человек, которого звали Иисус Христос. Он переходил с места на место, говоря каждому встречному, что мир был бы лучше, если бы люди любили друг друга, как самих себя. Что он был за человек? Спросил мальчик, с загоревшимися глазами. Он был духовным гением. Последовал серьёзный ответ: величайшим из когда-либо живших. Он помешал им убить друг друга, спросил юноша с нежностью, взглянув вверх. Нет, потому что он сам был убит людьми, которые были слишком варварскими, чтобы понять его. Но ещё долго после его смерти его слова помнили. Люди были недостаточно цивилизованными, чтобы применять его учение на практике, но они смогли увидеть, что он был прав. После того, как он был убит, разве люди не сделали так, как он им сказал? Спросил юноша после паузы в несколько минут. "Похоже, что нет", последовал ответ. "Они сказали, что ни одно человеческое существо не может жить так, как он велел, и когда он был мёртв, уже несколько столетий люди начали говорить, что он был сыном Божьим, который пришёл на землю, чтобы показать людям, как нужно жить. Некоторые даже верили, что он был самим Богом". Верили ли они, что он был таким же человеком, как и мы?» Старик задумался на несколько минут. Затем, глядя в нетерпеливое лицо мальчика, ответил. «Тебе будет трудно понять этот предмет. Я постараюсь сделать это ясно. Для несформировавшихся умов раннего человечества не могло быть ничего без личного творца. Как человек мог построить дом своими руками и был выше своей работы... Так и он утверждал, что какое-то неизвестное существо, более великое, чем все видимые вещи, создало вселенную. Они называли это существо разными именами в зависимости от языка, на котором они говорили. В английском языке использовалось слово Бог. Они верили, что кто-то создал вселенную, сказал мальчик. Как странно. Нет, не кто-то, как ты это понимаешь, мягко ответил отец. О некое неопределённое бесконечное существо, которое наказывало зло и вознаграждало добро. Люди не могли составить никакого представления о творце, который в чём-то не походил бы на них самих, и, и как они могли подчинить своих врагов страхом и причинением боли, так и они верили, что бог накажет тех, кто ему не угодил. Некоторые люди давным-давно верили, что Божье наказанье было наложено после смерти на вечность. Многочисленные верования о личности и законах Творца вызывали больше кровопролитий в мрачные дни прошлого, чем что-либо другое. Религия была основой многих самых ужасных войн. Люди совершили тысячи преступлений во имя Бога Вселенной. Мужчины и женщины жгали заживо, потому что они не верили в определённые вероучения, и всё же они придерживались убеждений столь же нелепых, но вы узнаете всё это позже. На фотографии перед вами была последняя королева Англии по имени Виктория. "Я надеялся, что у женщин не будет таких отталкивающих чёт, как у мужчин", сказал мальчик, критически разглядывая фотографию. Но это лицо заставляет меня содрогнуться. Почему они все выглядят такими грубыми и жестокими? Люди, жившие во времена правления этой королевы, имели самую унизительную привычку, которая когда-либо омрачала историю человечества. Какую, спросил юноша? Потребление плоти. Они верили, что животные, птицы и рыбы были созданы для того, чтобы их употреблять в пищу. Возможно ли это? Мальчик конвульсивно вздрогнул и отвернулся от книги. Теперь я понимаю, почему их лица так отталкивают меня. Мне не нравится думать, что мы произошли от таких людей. Они не знали ничего лучшего, сказал отец. По мере того, как они постепенно становились более развитыми, они научились обжигать мясо на огне и готовить его в нагретых сосудах, чтобы изменить его внешний вид. Места, где убивали и продавали животных, были отведены в отдельные территории. Человечество медленно отворачивалось от этой привычки, но они до этого ещё не догадались. Ещё в 2050 году учёные люди, называющие себя вегетарианцами, убедительно доказали, что потребление такой пищи было жестоким и варварским, и что она замедляла психологический и умственный рост. Однако вегетарианское движение приобрело заметное значение только около 2300 года. Самые высокообразованные классы во всех странах приняли вегетарианство, и только необразованные продолжали убивать и есть животных. Вегетарианцы годами пытались принять закон, запрещающий употребление мяса, но сопротивление было очень сильным. В Америке в 1920 году Была образована колония, состоящая примерно из 300.000 вегетарианцев. Они приобрели большие участки земли на так называемые индийские территории и построили там свои дома, решив на собственном примере доказать эффективность их принципов. В течение первого года колония удвоила свою численность. К ней присоединились люди со всех уголков земного шара. В 4000-м году это была отдельная страна, и она была чудом света. Там рождались самые светлые умы. Величайшие открытия и изобретения были сделаны его жителями. В 4030 году Джиллет открыл процесс производства хрусталя. До того времени люди строили свои дома из натурального камня, легковоспламеняющегося дерева и металлов, но новый материал, будучи огнеупорным и красивым в различных цветах, использовался для всех строительных целей. В 4050 году Холлоэй обнаружил затопленную последовательность горных цепей через Атлантический океан и намеревался построить мост на их вершинах, но значительное усовершенствование воздушных кораблей сделало его план не осуществимным. В 4051 году Джон Сондерс открыл и применил на практике мысль телеграфию. Это открытие послужило сигналом к внедрению в школах и колледжах науки чтенья мыслей, и к 5000 году прогресс в этой области знаний был настолько велик, что слова произносились только среди самых низких из необразованных. Ни в одну эпоху мировой истории не было такого важного открытия. Это цивилизовало мир, и его первые сторонники не мечтали о том огромном благе, которое принесёт чтенье мыслей. Медленное это убивало зло. Общества по предотвращению дурных мыслей были организованы во всех странах. Дети рождались с чистым умом и росли в чистоте. Преступность была подавлена. Если у человека была злая мысль, она читалась в его сердце, и ему не разрешалось её хранить. Люди сначала избегали зла, опасаясь разоблачения, а затем полюбили чистоту. К 1021 году все страны мира, имевшие тогда общий язык и объединённые братской любовью, благодаря постоянному обмену мыслями согласились назвать себя союзом бесправителя и правителей. Это было величайшее событие в мировой истории. Некоторые исследователи чувствительного разума в Германии, которые в течение многих лет пытались установить связь с другими планетами по мысленному каналу, заявили, что благодаря единодушию земных целей в этом направлении они получили ментальные впечатления от других миров и что в будущем возможно полноценное межпланетное общение. Важные изобретения были сделаны по мере того, как разум человечества становился всё более возвышенным. Торнтом открыл план нагревания поверхности земли от ее внутреннего огня, и это открытие облегчило путешествие в чудесные, скованные льдом страны, расположенные на северном и южном полюсах. На северном полюсе в обширных вогнутых землях была обнаружена своеобразная раса людей, их солнце было огромным вечно кипящим озером лавы, которое пузырилось из центра земли на дне их чашеобразного мира. И странная у них была религия. Они верили, что земля была чудовищем, на шкуре которого они должны были жить всю свою земную жизнь, и что добру была дана сила после смерти пройти через ледяную пустыню к своему богу, чьи звездные глаза они могли видеть мерцающими в космосе, и что зло было обречено кормить огонь в желудке монстра, пока он жив. Они рассказывали прекрасные истории о сотворении своего мира и считали, что если они будут жить слишком близко к горячим ослепительным устам зла, то ослепнут от мягких всепрощающих глаз Бога космоса. Поэтому они страдали от сильного холода в землях у замерзших морей, полагая, что физическое испытание подготовило их к ледяному путешествию к бессмертному покою после смерти. Но были и те, кто жаждал ароматной атмосферы и чудесных фруктов и цветов, которые росли в низинах, и они жили там в праздности и так называемом грехе. Старик и его сын вышли из музея, вы вошли в чудесный парк. Цветы самых красивых видов и слащайшего аромата росли со всех сторон. Они подошли к высокой башне высотой в 4000 футов, построенной из искусственного хрусталя. Нечто похожее на большую белую птицу, длиной в 1000 футов, пролетело по небу и уселось на вершине башни. Это было одно из самых замечательных изобретений 70 века, сказал старик, ранние обитатели земли и мечтать не могли, что её можно будет обогнуть за 24 часа. На самом деле было время, когда они вообще не могли сделать этого. Учёные были поражены, когда человек по имени Малмберн Великий изобретатель объявил, что на высоте четырех тысяч футов он может отключить воздушный корабль от законов гравитации и заставить его неподвижно стоять в космосе, пока Земля не перевернется. Представьте, что должно быть чувствовал этот бессмертный гений, когда он стоял в космосе и впервые увидел, как Земля вращается под ним. Они прошли ещё некоторое расстояние по парку, пока не подошли к большому инструменту, сделанному для усиления музыки из сыета. Здесь они остановились и сели. Скоро наступит ночь, сказал старик. Это нота кровавого заката. Я пришёл сюда вчера вечером, чтобы послушать музыкальную борьбу между светом умирающего дня и светом восходящих звёзд. Солнечный свет играл мощное соло Но нежный хор звёзд, возглавляемый лунной, был необъяснимо трогательным. Свет это голос бессмертия, он говорит во всём. Прошёл час, становилось всё темнее. Скажи мне, что такое бессмертие, попросил мальчик. К чему ведёт жизнь? Мы не знаем, ответил старик. Если бы мы знали, мы были бы бесконечны. Бессмертие это увеличение счастья на все времена. Это по небо пронёсся метеорит. Среди поищих звёзд раздался взрыв музыкальных звуков. Старик наклонился к лицу мальчика и поцеловал его. "Бессмертие", сказал он. "Бессмертие должно быть бессмертной любовью". 1892 год.